Глава девятая Татьяна Львовна опять сердилась на сына, повязавшись с легкомысленным фарточком с вышитыми на нем красными петухами, довольно-таки нелепо смотревшимися на ее статной фигуре. Она резво, но неумело шинковала капусту большим кухонным ножом, взглядывая коротко и возмущенно на Илью, примастившегося тут же, на кухне, на широком тютинорином стуле. Разговор, который затеял сын, совсем ей не нравился. Не вписывался совсем этот разговор в ее сегодняшний праздник, потому как именно сегодня Татьяна Львовна впервые в жизни приступила к женским своим счастливым обязанностям. Она варила борщ своему мужу Андрею Васильевичу Шувалову, с которым начала со вчерашнего вечера полноценную семейную жизнь. И тоже впервые в жизни, между прочим. «Нет, я просто не могу этого слышать. Ты сам подумай, что ты несешь, Илья?» Сердилась Татьяна Львовна. — И вообще, это не твоего ума дело. И как ты только эту лесью нашел? Зачем ты к ним пошел? Кто тебя просил? — Да мы случайно познакомились, мам. Я и не знал, что она дочь Андрея Васильевича. — Да, знаю я эти случайности твои. Татьяна Львовна снова с досадой уставилась на Илью, изо всех сил пытаясь загнать поглубже сильнее свое раздражение. Как устала она от этих его непредсказуемых поступков. Уже взрослел бы он скорее, что ли. Не сына, а наказание Господне. Уперся в нее виновато настырным своим взглядом и повторяет десять раз одно и то же. Слушать невозможно. Правда, случайно, мам. И в гости к ним попал случайно. И видел эту женщину, жену Андрея Васильевича. «Ой, мам, ей так тяжело. Да даже не в этом дело». В такой ситуации всем тяжело, наверное. Просто кто-то справляется, а она... Нет, не справится. Она не такая, как ты. Я даже представить себе не могу, что с ней будет. И с Люсей тоже. Но, мам... Да какое мне до всего этого дела, Илья? Вздохнув, изо всех сил, пытаясь держать себя в руках, спокойно проговорила Татьяна Львовна. Очень, очень тяжело давалось ей это спокойствие. Можно сказать, несоизмеримо тяжелее даже, чем долгие пять лет ожидания, дня Икс, когда Андрей, наконец, решится на свой безумный героический поступок. Будто в горячую избу войдет. Как будто в мире не разводятся каждый день таким образом тысячи мужчин, а тысячи женщин не остаются на какое-то время одинокими и несчастными. «Нормальная наша жизнь, только и всего». Татьяна Львовна устала Андрею все время это объяснять, а вот теперь еще и родному сыну приходится. — Чего ты от меня хочешь-то, сынок? — снова вздохнула Татьяна Львовна. — Мне надо немедленно проявить благородство и отказаться от личного счастья, да? Все бросить и заботиться о его бывшей жене. — Да с чего это ради? Подумай сам, какую чушь ты несешь. Татьяна Львовна снова коротко взглянула на сына и отвела глаза. Представила вдруг, как она объявит Андрею «Возвращайся, мол, обратно». Это после всех-то его мучений, когда он никак не мог решиться сделать последний шаг. Как извелся весь до последней крайности. Только вот зачем так изводиться было, она никак не могла понять. Татьяна Львовна совершенно искренне полагала, что на подобные рефлексии нормальный мужик просто не имеет никакого мужицкого своего права, что жизнь свою надо прожить с той, с которой хочется, с той, с которой комфортно и хорошо. А от душевно-семейного неуютия надо бежать, сломя голову, бросать все к чертовой матери, ни о чем не жалея. Только вот как бы сыну своему это объяснить попонятнее, она совсем не знала. «А как же справедливость, сынок!» Снова подняла она на него глаза. «Пусть будет все справедливо, все поровну, всем сестрам по серикам. Она была замужем 25 лет, теперь я буду замужем следующие 25 лет. Закон равновесия в школе проходил? но ну вот, если где-то что-то вдруг убывает, в другом месте обязательно столько же и пребывает». — А ты думаешь, мне легко было одной жить до тебя растить? — Ой, как нелегко. — А это ведь, считай, лучшие мои годы были. Так что теперь и моя очередь на счастье подошла. Я слишком долго и покорно в ней стояла. И вообще, ты за меня должен радоваться. Ты же мой сын. А потом уже все остальное. Татьяна Львовна подперла щеку кулаком, сжатым в нем кухонным ножом задумчиво уставилась на горку нашинкованной капусты. — Так, что же дальше-то делать? Ты, сынок, не знаешь, капусту в борщ в конце варки кладут или в начале? — Не знаю, мам. А лук? Подойдя к плите, она открыла крышку кастрюли и долго и сосредоточенно смотрела на красиво кипящий бульон. Так ни на что и не решившись, снова опустила крышку, села напротив Ильи и снисходительно улыбнулась. Протянув руку, даже попыталась растрепать белые его пушистые волосы. Но Илья тут же голову и одернул, взглянув на матердито. Он и сам был в растерянности. С одной стороны, мать ему жутко нравилась в этом легкомысленном фарточке, с этим кухонным ножом в руках, с новым, появившимся в глазах, мягким каким-то женским светом. Он ее и не видел никогда такой. А с другой стороны стояла жалкая, перепуганная насмерть и заплаканная Люсина мама, Шурочка. — Не знаю, мам. — Вот про лук и капусту для борща точно ничего не знаю. — Ты спроси у бабки Норы, у нее борщ всегда вкусный получается. — Да болеет она. Опять давление поднялось. Да еще и приступ астмы. С утра был сильнейший. — Спит сейчас. Я ей укол сделала. Татьяна Львовна вдруг замерла, подняв палец. Настороженно взглянула на сына. «Не слышал?» — спросила шепотом. «Или мне показалось?» В наступившей тишине и в самом деле четко прорисовались до да боли знакомые им обоим привычные с детства звуки. Глухое, равномерное постукивание надетых на костыли резиновых набалдашников и тяжелое, сиплое астматическое дыхание тети Норы. Вскоре она и сама показалась в дверях кухни. Как всегда аккуратно причёсанная, с неизменным белоснежным вязаным воротничком вокруг шеи, с приветливой улыбкой человека, которому всегда рады, которого всегда ждут. И вот, наконец-то, и дождались. С достоинством, внеся грузное тело на кухню, она долго и трудно усаживалась на своё законное место. Широкий, кустарный, работы стул с высокой спинкой и прибитой сбоку особой загогулиной для гостылей. но и зачем ты встала?» «Лежала бы, скоро опять укол надо делать!» По-доброму заворчала на нее Татьяна Львовна. «Она вообще сегодня была очень добрая и покладистой, и где-то праздничной даже. Да и я давно уже не сплю, Танечка. Лежу и вас слушаю». Решила вот вмешаться. «Ты иди, люша в комнату!» С улыбкой обратилась она к внуку. «Чего тебе в наши бабские разговоры вникать?» «Буду сейчас мать твою учить борщ варить, а то перед зятем неудобно. Вырасти ли не умеху?» Илья нехотя поднялся, молча вышел из кухни. Знал он наперед, каким будет их разговор. «Бабка обязательно станет защищать его всячески, а мать, как обычно, будет возмущаться его гипертрофированным чувством ответственности, да глупой и слепой простодушностью, как она сама говорит». Да призывать бабку не пустыми философскими спорами с ним заниматься, а закалять его как-то. И все равно каждое при своем мнении останется. Бабка будет говорить про совесть, мать — про жестокую жизнь. Потом бабка про его тонкокожесть до да чувствительность. А мать снова про закалку. Илья и не предполагал вовсе, что в их спорах о его судьбе давно появилось и другое направление. И очень, кстати, даже серьезное. «Тетя Нора, я прошу тебя не забывать, он ведь мужик все-таки. А мужик добытчиком должен быть. Уметь свое из рук вырвать да в дом принести, а не из дома. А этот последнюю рубашку с себя готов отдать первому встречному. Ты знаешь, женщины таких не любят». «Ну, это смотря какие женщины». «Да всякие. Это мы с тобой принимаем его вот таким вот, привыкли уже». А тургеневские девушки-героини, способные на высокие отношения, перевелись уже давно, каждая думает о себе. А чужими идеями завиральными уже ни одну жить не заставишь. Во все времена всякие женщины есть, Танечка. Чего это ты всех под одну гребенку стрижешь? И Илюша свою женщину встретит. Обязательно встретит? Ой, не знаю, сомневаюсь я. «А ты не сомневайся, Танечка, женщина она и есть женщина, и в любые времена на самоотдачу была способна. Вот как наша мать с Верочкой, бабка твоя родная. Ну, вспомнила, как это было». Тетя Нора вдруг замолчала, глядя в темное февральское окно, пытаясь выровнять тяжелое астматическое дыхание. «Конечно, давно это было. Права ее племянница». А вот для нее так вчера будто. И тут же, словно закрутилась, завертелась с бешеной скоростью в ее голове старая киношная пленка, отматывая длинную жизнь назад кадр за кадром и силой возвращая в то давнее прошлое. Близнецы Норочка с Верочкой родились в Москве у веселых и молодых родителей комсомольцев. Жили они открыто и весело по тем сложным временам, работали вместе на одном заводе, после своих рабфаков. Отец их веселым был парнем, компанейским, на язык в больших компаниях не особо издержанным. Забрали его в 38-м по доносу чьему-то. Обычное по тем временам дело. Ни одну семью сия чаша тогда не миновала. верочки с и было-то по пять лет всего. А потом началась война. Завод, на котором их мать в Москве работала, эвакуировали в Сверловск. Поселили в бараке на окраине Уралмаша. Холодно, голодно, и в школу ходить далеко. Но до да тогда все так жили. Им еще повезло, комнатка у них отдельная была. А летом, в сорок третьем году, весь класс, в котором Вирочка с Норочкой учились, в колхоз отправили, на уборку хлеба. Вот там, с ней, с Норочкой, эта беда и случилась. Подол платья затянуло чуть-чуть в барабан косилки. Она в него ногой уперлась и вытягивать стала, растерялась. Снесло стопу ребенку напрочь. Она и опомниться не успела. А деревня дальняя была, пока с поля ее привезли, пока лошадь искали. Только на третий день в город в больницу и попала, когда уже вовсю гангрена началась. И пришлось девчонке всю ногу отрезать по самое ничего. Очнулась, норочка уже в палате. Рядом мать с Вирочкой сидят. Глаза отводят старательно, улыбаются через силу. Подбадривают, так значит. Глянула она вниз, на ноги, а под простынкой пустое место. И вдруг ужас на девочку напал. Забилась тут же, закричала в истерике. Да все с кровати встать пыталась. Казалось ей, что если встать и пойти, то нога сразу сама собой появится. С огромным трудом мать с верочкой ее держали. И откуда только силы такие взялись в десятилетней девчонке? В общем, устроили втроем визг да крик на всю больницу. Никто их успокоить не мог. Мать, та еще истошнее своего несчастного ребенка плакала, сорвалась будто. Всему больничному персоналу душу насквозь прорвала. И тут вдруг в палату врач влетел, который норочки томпутацию делал. Прижал со всей силы несчастного ребенка к кровати, держит и говорит жестко и громко, будто гвозди в голову вколачивает. «Слушай меня, девочка, надо теперь жить так, учиться жить с одной ногой. Будешь жалеть себя, погибнешь. Жива осталась, живи. Может, от голоса его жесткого, может, от испуга материнского. Норочка и успокоилась потихоньку, смирилась». Заснула. С тех пор врач этот к ней каждый день приходить стал. Хоть ненадолго, да заскочит. Она все время его ждала. Если задерживался вдруг, нервничала страшно. Будто от его появления ее жизнь только и зависела. А однажды ночью проснулась. Пить захотела очень. И видит, тот врач с матерью около кровати сидит. В глаза ей смотрит и молчит. Улыбается только. И мать ему в ответ тоже. И как ей вдруг обидно это показалось. Чего ж это они вдруг улыбаются? Слезы сами собой потекли. А Иван Ефремович, так того доктора звали, вдруг повернулся к ней и говорит. «Не плачь, Норочка, завтра поедем домой. Все у нас хорошо с тобой будет». А утром он завернул ее в два одеяла больничных, сам отнес на руках в машину. И привез вместе с матерью, Вирочкой, Да нехитрым их карбом к себе домой. Спас он их тогда, конечно, и от голода, и от холода. А одноногая девочка-норочка точно бы без него не выжила. И заботился он о них всегда, как о родных, и мать любил, и на море всех после войны возил, и в институт учиться отправил. Десять лет почти прожили они с ним, как у Христа за пазухой, горе не знали. А в пятьдесят третьем... Отец вернулся. Как их разыскал, одному Богу известно. В Москве-то уже знакомых никого не осталось. Он по следам шел, шаг за шагом. Приехал, барак тут нашел, где эвакуированные раньше жили. Разыскал кого-то, кто мать помнил. Ему и подсказали, что адрес Ивана Ефримова можно в больнице узнать. А Вирочка с Норочкой в тот день свое двадцатилетие праздновали. Весело было и гостей полно и стол белой скатертью на крахмалиной накрыт и цветы и угощения и два торта со свечками на кухне стоят своего момента дожидаются мать с иваном ефремовичем факстрот танцует счастливая вся чуть водочки выпившая раскрасневшаяся сама и помчалась дверь открывать думала еще гости пришли распахнула шире улыбается навстречу а там Муж ее. Страшный, худой, больной весь, серый, беззубой У нее коленки и подкосились, и упала бы, если бы не поддержали. А чуть пришла в себя и плакать начала, обнимать его и прощение просить. В общем, не получилось у них в тот день праздника. А утром Иван Ефимович из дома ушел. Совсем ушел, как мать решила. И квартиру оставила и барахло все нажитое, и даже библиотеку свою шикарную которую годами собирал. Вирочка с Норочкой кинулись было к матери и просили ее, и умоляли не делать этого. Ничего она слышать не хотела. Любили они его, за отца считали. И Им этого, пришедшего-то, ох, как не надо было. Мать даже прикрикнула на них тогда и пристыдила хорошенько, как говорит, дальше-то мы жить будем, зная, что отец наш где-то мыкается. И чего уж там ему осталось? Пусть хоть последние годы в семье поживет, в ласке да заботе. Верочка долго еще потом к Ивану Ефимовичу бегала, а Норочка бы бегала, да какая из нее бегунья с костылями-то? Он женился через два года и детей своих родил. И жена его счастлива с ним была. Отец их лет пять еще прожил, измучил их всех, пил сильно. Мать каждый день попреками изводил, и им доставалось, конечно. Не помогли ему эти ласка да забота. Не смог он к нормальной жизни вернуться. Только водкой спасался. Потом долго умирал, парализованный лежал. В общем, вся жизнь прежняя на смарку пошла, в настоящий ад превратилась. Не нужен никому этот женский подвиг оказался. Хотя сама мать их так не считала. До самых последних дней своих уверена была, что поступила правильно. Тетя Нора протяжно вздохнула и с силой провела рукой пальняной салфетки с вышитыми на ней гладью васильками да незабудками. Словно остановить попыталась. Неумолимое вращение этой безжалостной жизни кинопленки. Повернув голову к черному окну, смотрела в него долго и внимательно, будто видела там что-то еще, кроме ярких огней ночного города да раскачивающихся под студенным февральским ветром тополинных веток. Татьяна Львовна, помешивая свой борщ, обернулась к ней от плиты. — Чего ты замолчала, тетя Нор? — Да так, Танечка, бабку твою вот вспомнила. В нее сынок-то твой пошел. И она тоже иногда такие поступки совершала странные. Видно, есть, есть на земле необходимость в людях таких, которые добротой своей да совестью других раздражают. «Не может Бог там, наверху, на нашу пустую отмороженную смотреть!» «Да, лишний раз только в своей правоте и убеждаюсь. Тебя слушай, тетушка моя дорогая!» Садясь напротив тети Норы, грустно проговорила Татьяна Львовна. «Вот зря я все-таки. Илью вам с мамой тогда доверила». «Самой надо было воспитывать. А вы сделали из него херувима какого-то. Другие дети как дети». По ночным дискотекам шляются, пьют, докурят, да с девчонками развлекаются. А этот вот чужие проблемы решает, особенной духовной жизнью живет. Слышит неслышимое, видит невидимое. А видимого не видит. Нет, Танечка, не зря. Да и вообще этого мальчика, знаешь, и воспитывать не надо было. Он сам по себе такой, нельзя его ломать. «Да и не дам я тебе его ломать, пока жива, все равно не дам. Вот так вот». Она тяжело поднялась со стула, опираясь рукой о столешницу. Пристроила под руками свои костыли и медленно пошла к выходу. В дверях кухня остановилась и, обернувшись к Татьяне Львовне, с улыбкой произнесла. «А капусту, Танечка, в борщ кладут в конце варки» чтобы она не разваривалась, а чуть-чуть совсем на зубах похрустывала. Войдя к себе, она тихо подошла к свернувшемуся калачикам на своем диване в ногу. Он крепко спал и не видел, как бабка Нора заботливо наклонилась над ним, как, пытаясь изо всех сил удержаться на одной ноге и не потерять хрупкое свое равновесие, неловко укутала его старым, вытершимся пледом, связанным заботливыми руками бабки Виры из настоящей верблюжьей шерсти, еще в те времена, когда маленький Илюша Гришковец только появился в их жизни. Не слышал, как пришел с работы уставший Андрей Васильевич, как сидели они с матерью на кухне и о чем-то тихо переговаривались, ели горячий борщ, наслаждаясь своим общим, наконец-таки обретенным тихим домашним счастьем. А в бывшем доме Андрея Васильевича, уткнувшись лицом в мокрую от слез подушку, Долго и горько плакала Люся о своей несостоявшейся любви, об отцовском предательстве, о несправедливости жизни, да о многом. О чем еще может поплакать ночью в подушка молодая женщина, оставшаяся одна, совсем одна, без любви и поддержки, с одной только шурочкой на руках?